Часть ну вот, теперь пружина натянута до отказа. Дальше события будут разворачиваться сами собой. Этим удобна трагедия. Нужен лишь небольшой толчок, чтобы пустить в ход весь механизм. Жан-Ануй Антигона. Глава первая. Часом позже Мориса арестовали. Во избежание шумихи полицейская машина, вырулив на узкую улочку, подъехала к колледжу с противоположной от главного входа стороны. Там собралась лишь небольшая кучка студентов и сотрудников университета. Затесавшись среди них, Марианна наблюдала, как под свист и улюлюканье других консержей Морриса в наручниках ведут к автомобилю. Моррис никак не реагировал на обидные выкрики. Побагровев, он шел, глядя себе под ноги, а приблизившись к машине, поднял голову. Марианна проследила за его взглядом и увидела в окне Фоску. Профессор со спокойной ухмылкой следил за происходящим. «Он над нами смеется», — поняла Марианна. Отвернувшись от Фоски, она вновь посмотрела на Морриса. Тот тоже заметил Марианну, и в его глазах вспыхнул злобный огонек. Один из полицейских сорвал с консьержа шляпу и затолкал его в машину. Автомобиль покатил прочь, и ворота за ним закрылись. Марианна снова взглянула на окно, однако профессора там уже не было. «Слава богу!» — пробормотал стоявший рядом декан. «Наконец-то все закончилось». «Как бы не так», — подумала Марианна. «Все только начинается». Почти моментально погода испортилась. Словно испугавшись творящихся в колледже ужасов, лето, державшееся так долго, предпочло отступить. Во внутренних дворах скорбно завыл ледяной ветер, нарушая монотонность плачущего дождя. Вдали послышались глухие перекаты грома. Марианна, Зои и Клариса сидели в просторной преподавательской гостиной, комнате отдыха для педагогов. В полумраке виднелись расставленные вдоль стен старинные кожаные кресла и диваны. На письменных столах красного дерева и кофейных столиках лежали многочисленные журналы и газеты. Ветер стучал в окно, по стеклу стекали капли дождя, И Клариса, продрогнув, попросила разжечь камин. Сегодня в гостиной кроме них никого не было. Расположившись в креслах у огня, женщины пили виски, вдыхая витавшие в воздухе запахи древесины и золы. Марианна слегка покачала стакан, глядя, как плещется в нем янтарный напиток. Ей было хорошо и спокойно в уютной комнате рядом с Зоей и Кларисой. Их присутствие придавало сил и смелости. Некоторое время назад у Зои закончился семинар, вероятно, последний в этом месяце. Клариса сообщила, что ходят слухи о предстоящем закрытии колледжа на неопределенный срок, до окончания расследования. По дороге сюда Зои промокла под дождем, и пока она отогревалась у огня, Марианна поведала о сегодняшнем столкновении с Эдвардом Фоской. Когда она закончила рассказ, Зои задумчиво пробормотала. «Зря ты так открыто во всем обвинила профессора. Теперь он знает, что ты его вычислила». Марианна повернулась к племяннице. «Ты же считала, что Фоско невиновен». Встретившись с Марианной взглядом, Зои покачала головой. «Я ошибалась». Клариса по очереди посмотрела на них. «Значит, вы обе убеждены в виновности профессора? Не хочется верить, что он убийца?» «Не хочется», — согласилась Марианна. «Но я верю». «И я», — подхватила Зоя. Клариса молча потянулась за графином и подлила себе виски. Рука у неё дрожала. «Что теперь делать?» — спросила Зои. «Марианна, ты ведь не уедешь?» «Ни за что. Пусть меня арестуют, плевать». Клариса изумлённо округлила глаза. «Что? Ну почему?» «Сколько можно спасаться бегством? С тех пор, как умер Себастьян, я постоянно убегаю. Хватит. Пора лицом к лицу встретиться с тем, что меня ждёт. Что бы то ни было». Я не боюсь. Эта фраза прозвучала настолько непривычно, что Марианна повторила ее, словно пробуя на вкус. Я не боюсь. Клариса цокнула языком. Пьяному море по колено. Что ж, будем считать, я выпила для храбрости. Я должна быть смелой. Она повернулась к Зои. Мы не отступим, не сдадимся и в конце концов поймаем фоску. Но как? Нужны доказательства. Да? Зоя помялась и странным тоном уточнила. «Орудие убийства подойдет?» Марианна бросила на нее удивленный взгляд. «Ты про нож убийцы?» Племянница кивнула. «Его ведь еще не нашли, так? По-моему, я догадываюсь, где он спрятан». Марианна потрясенно воззрилась на нее. «Откуда это тебе известно?» Зоя совсем как в детстве виновата потупилась. Для Марианны это был явный признак. Она что-то натворила. «Зои?» «Долго объяснять?» «Мы никуда не торопимся. Самое время для долгих объяснений». Марианна понизила голос. «Зои, на встрече со студентками Фоски я кое-что выяснила. Девы сообщили, что ты была одной из них». Широко распахнув глаза, племянница замотала головой. «Это неправда!» «Зои, не надо лгать!» «Я не лгу! Я была у них всего раз!» Почему же ты мне не сказала? Сама не знаю. Побоялась. Мне было стыдно. Я давно хотела тебе признаться, но Зоя умолкла. Марианна коснулась ее руки. Расскажи сейчас, нам обеим. У Зои задрожали губы. Тем не менее она кивнула, и Марианна приготовилась слушать. Первые же слова племянницы заставили ее похолодеть. Наверное, началось все с Димитра и Персефоны. Она взглянула на тетю. Ты ведь в курсе, кто это, да? Марианна не сразу обрела дар речи. Да, кивнула она.